Глава вторая. Утром я понял, все здесь делается быстро, а что-то еще быстрее. Не успел я зайти на службу, как меня прямо с проходной потащили в неведомые дали. Какой-то лейтенант, не представившись, уточнил только фамилию и предложил следовать за ним. Шли недолго, целеустремленный провожатый постучал в дверь, ничем от других не отличающуюся. Деревянные, суриком выкрашены. Не стал даже ждать, когда ответит. Очень вежливо, но уверенно открыл и доложил. Товарищ майор государственной безопасности, полковник Соловьев, прибыл. Блин, наверное, вот так в дворцах объявляют. Как там этого называют, который с палкой выходит и хорошо поставленным голосом сообщает, что граф такой-то с супругой явились. И сразу по бокам выступают гарнисты, дудя что-то вдохновляющее. Вот и у меня так, только без звукового сопровождения. Лейтенант аккуратно, не делая ни одного лишнего движения, сделал шаг в сторону, освобождая мне дорогу. Вы пендрежники, по-другому не назовешь. Сколько времени этот хлопчик потратил на репетиции своего балета? Полезно бы чем занялся. Хотя что я завожусь, у него своя служба у меня своя? От нервов, наверное. Сдается, я сейчас встречусь с начальником фронтового особого отдела. А что, с той должностью, на которую меня сватают, мимо него не пройдешь. Вроде как лицо простое, но что-то в нем есть такое. Печать недовольства всем на свете прямо посередине лба выбито. Смотрит из-под лобья оценивающе, я бы даже сказал, с подозрением. Не очень приветливо, короче. Щека вот правая дернулась. После контузии или так просто от избытка чувств? Проходите, товарищ полковник, присаживайтесь, — нарушил он молчание. Но жопа от стула не оторвал, не по чину, значит. Хорошо хоть рукой махнул, приглашая присесть. Я сел поудобнее на всю сидушку, а спинку оперся. А что мне, как бедному родственнику к краешку седалищем прислониться? Не дождетесь. «Меня зовут Дмитрий Иванович Мельников», — представился хозяин кабинета. «Вполне, кстати, нормально», — сказал, без попытки продавить или унизить. «В каком звании, вы слышали? Должность у меня начальника особого отдела НКВД по Волховскому фронту. Я здесь буквально на один день, но счел необходимым с вами встретиться». Кивнул, понимая, мол, впечатлен. Нет, правда, не вскакивает же, демонстрируя стойку смирно. Рабочая беседа, так сказать, не строевой смотр. «Я пока не могу похвастаться знанием названия своей должности», — вежливо ответил я. «Давай, товарищ Мельник, в твой ход». «Командующий поставил перед нами задачу», — сообщил особист. «Положение очень сложное, от нас ждут...» Тут он сделал паузу, наверное, невольно, по привычке же, чтобы, не дай бог, кто не пропустил этот волнующий момент, когда надо понять, кто негласно поминается. Победы. Мы должны учесть ошибки наших предшественников, сделать выводы. Признаюсь, ваш статус немного необычный, но я, Михаил Петрович, понимаю. Он тоже понимает важность. Я почти не слушал эту часть. Он говорил ровно, но вместе с тем слова про важность цели произносил с чувством, Не создавалось впечатления, что просто номер отбывает. Понимает, на этой должности под особым прицелом. Ага, замолчал, пора и мне вступить. Со своей стороны, товарищ майорга, Давайте без званий, не будем тратить время на эти танцы. Оборвал он меня. Хорошо, Дмитрий Иванович. Так вот, я, конечно, все усилия приложу, но вы же знаете, эта служба для меня новая. Да, я изучил ваше дело. Признаюсь, впечатлен. Очень хорошую работу проделали. Отзывы ваших товарищей по службе тому подтверждение. Но это дело прошлое, — закончил он хвалебную часть. Со своей стороны обещаю полное содействие особых отделов фронта. Конечно же, для связи в вашу группу будет включен наш представитель. Сейчас познакомьтесь с ним. Он в том числе поможет решать разные вопросы. Лейтенант Кравцов проведет вас. Естественно, можете обращаться ко мне напрямую. Соответствующее распоряжение я отдам. И замолчал, давая знать, что закончил. — Давай, мол, полковник, иди и служи, а мы за тобой присмотрим, даже не сомневайся. Правцовым оказался тот самый отличник строевой подготовки. Надеюсь, не его ко мне сторожить и контролировать приставят. Чин у него мелкий сильно, вряд ли он против генерала попрет, если придется. Такого самого от генерал защищать надо, наверное, потому что они ровню временами не сильно признают, а такую мелюзгу. Хорошая новость была в том, что мне предоставили почти полную свободу, как в наборе подчиненных, так и в действиях. Вспомнилась книжечка про мушкетеров, которую я читал на Верхотуре в Киеве. Все, что сотворил предъявитель документа, сделано по моему приказу для блага страны. Ага, только с прозой такое. Лучше не думать. Мне даже захудалого отдельного кабинета не выделили. Вроде как недостоин, что ли. А с другой стороны, здесь не гостиница. И если высшим чинам свой кабинет положен, то таким, как я, здесь делать нечего. Пришел, ушел, бумаги занес, а потом забрал. Да и куковать здесь нам пару дней всего, потом на место выдвинемся. Так что нет смысла себя начальника корчить. Нечего рассиживаться, надо дело делать. Встроевая отдел, финчасть, хазу, да мало ли куда. Надо быстренько обрасти барахлом и тыл бумажками прикрыть. А то, смешно сказать, у меня даже пропуска для хождения в ночное время до сих пор нет. Но до того обещанная встреча с парнем из органов. Кравцов поводил по коридорам, завел в кабинет какой-то. Дверь-близнец той, что у Мельникова была. Будто пока лейтенант из себя Моисея изображал, ее оттуда сняли и сюда перевесили. Видать, тут какие-то мелкие штабные обитают. Столов много, восемь штук, шкафы, стеллажи. Один телефон на столе стоит. И кроме чернильниц до да настольных ламп ничего. Блюдут режим секретности. Молодцы. Мне навстречу поднялся и шагнул какой-то низкорослый на пол головы меня ниже мужичок. Лет 35, пяти, корт к стриженый. Я бы даже предположил, что он примерно неделю-полторы назад перестал брить голову, и сейчас волосы только начали отрастать. А что? От вшей хорошо помогает. Брови лохматые, даже кустистые, какие-то рыжие, причем на голове волосы темные. Глаза вот посмотришь и подумаешь, что перед тобой школьный учитель младших классов. Взгляд добрый, прям хочется улыбнуться. Нос обычный, чуточку в сторону свернут, может, боксом занимался. На подбородке газеты кусок приклеен, посередине бурой точка. Видать, порезался, когда брился, а потом забыл убрать. И петлицы краповые, три шпалы. Вот куда надо смотреть сначала было, а не бумажку рассматривать. Получается, звания у нас почти одинаковые. И ладно. Лишь бы пакости не творил, а там сработаемся, если получится. Капитан Евсеев, Степан Авдеевич, протянул он руку. Да, я обратил внимание, что госбезопасности он пропустил. Специально, что ли, показать, что на главенство не претендует? Типа, не переживаем и тебя потом не больно расстреляем? Полковник Соловьев, Петр Николаевич, ответил я рукопожатием. Будем вместе работать, значит? Да, выходит, что так. Вроде и хорошо, что с самого начала он вот так запросто без строевого смотра. Кстати, а где же Кравцов? Я оглянулся, но успел увидеть только закрывающуюся дверь. Не очень-то и надо, если что, спрошу у кого-нибудь не в пустыне. У вас газета, я показал пальцем на подбородок. Ой, извините. Да он смутился, что ли? Не может такого быть, чтобы притворялся. Не артист все-таки. Хотя кто же его знает, возможно, клочок бумаги он специально приклеил, чтобы эту сценку разыграть. Хватит, а то вот так скоро в толчок заглядывать начну в поисках соглядатаев. Работать надо. Не этот, так другой будут обо мне докладывать куда надо, возможно, с самыми мелкими бытовыми подробностями. Впрочем, капитан оказался приобретением ценным, потому что знал здесь что и как. Выяснилось, что он уже неделю на месте осваивается в ожидании отправки на новое место службы. Ладно, время будет, уточню позже, что там у него раньше было. В блокнотике я себе координаты этого Степана записал. Он же мне рассказал, что есть у нашей группы уже машина, сильно эксплуатированная МК, и водитель, который знает не только Москву, но и все окрестности в радиусе трех сотен километров. Пока здесь будем, передвигаемся с комфортом. Ждали исключительно моего появления ценных указаний. Интересное дело, отчислили меня гораздо позже, чем тут ждать начали, Может, ветер как раз отсюда подул? А кто же мне признается теперь? Мне бы найти человека одного, решил я закинуть удочку. Вроде как должен числиться за штабом Керпоноса. Поищем, достал записную книжку Евсеев. Давайте данные. Лейтенант Ахмедшин Ильяс Равильевич, сапер, год рождения, восемнадцатый, что ли. Молодой, короче, воевал на юг западном Если есть такой, то никуда не денется, закончив писать, уверил меня Степан. Вы поезжайте пока на склад наш, получите полагающийся, а потом возвращайтесь, может, результаты будут уже. А хорошо быть начальником. Машины тебе под задницу сунули, шофер дали аж целого сержанта потапал нишу. И что с того, что автомобильный чермет пора сдавать? Ездит, и то хлеб. Зато интендантская служба совсем почти не модели, а буль аж завидки берут. Отвезли мы барахло домой, пообедал с водителем, хоть кто-то отнекился поначалу, и назад на службу. А тут и радостная новость — нашелся Ильяс, живой и, возможно, здоровый. Степан Авдеевич, дайте там команду, пусть подготовят приказ о командировании его в наше распоряжение, я к командующему войсками фронта. У Керпоноса в приемной очередь сидел пять человек, и все как один со звездами в петлицах. У кого две, у кого три. Мои четыре шпала тут не играют. «Но я же не пацан какой бегать да узнавать, когда меня принять смогут. С генералами я поздоровался, конечно. Они в мою сторону мельком взглянули, не все даже и вернулись к обсуждению своих небожительских дел». Я подошел к адъютанту, попросил доложить. «Там сейчас совещание будет с командармами», — кивнул вечно на генералов. «Через часик позвоните». «Да уж, когда собираются кучи командармы, тут большой скорости не жди. Час — это еще по-божески». К тому же к этим пяти он еще парочку успели подтянуться, так что я с легкой душой пошел к своей куцей команде. Лучше чайку попить, намного полезнее для организма. Кстати, чай у нас был? Закачаешься. Народ в большинстве своем пьет морковный. С непривычки дрянь невообразимый, но потом втягиваешься. Красноармейцам положен грузинский 1 грамм в сутки. Тоже не бог весть что, но по сравнению с корнеплодом блеск. А вот Евсеев, предложив почаёмничать, достал из Сидора чуть примятую с одного бока красную жестянку, на которой был нарисован улыбающийся здоровяк в голубом пиджаке и белых штанах. А под мужиком надпись Финес Цейлон Теа». Для сомневающихся в содержимом товарищ держал в руке чайную чашку. «Из Ирана по случаю передали», — объяснил Степан происхождение богатства. «Угощайтесь». Звонить не пришлось, адъютант сам побеспокоился. Интересно, я в нашем закутке номер телефона не знаю, а он в курсе. Впрочем, ему по должности положено найти, кого надо в кратчайшие сроки. Я зашел в приемную. Ага, еще не все закончилось. В дверном проеме стоял один из генералов и вяло пытался возражать что-то кирпоносу. — Я сказал, значит, делайте, — донесся голос командующего. — Если вы так будете относиться к работе, Григорий Давыдович, то у меня будет другой начальник штаба. Генерал пошел, сжав кулаки. «А что сделаешь, товарищ генерал, кому сейчас легко?» Я вспомнил Василия Ивановича Тулькова. «Эх, какой мужик был! Я его один раз только и видел, мягко говоря, в расстроенных чувствах. Уж он вряд ли бы стал с кирпоносом спорить. Надо чего-то добиться, он бы подвел дело так, что командующий сам решение изменил. А вот так, на пороге лается». «Заходите, вас ждут», — позвал меня адъютант. Михаил Петрович, видать, чертей давал все время, пока шло совещание. Он волосы даже всклокоченные, лицо красное. — Чайку, может? — спросил я по старой памяти. — Да тут, — махнул он рукой, — водки бы стакан, а потом второй сразу. Расстрелять парочку баранов, чтобы другие шевелились хоть немного. Элементарные же вещи втолковывать приходится. Сколько можно, а? Ладно, что у тебя? В черне, если завтра готовы будем. «Людей подтянуть надо немного, но начинать можно сейчас». Встречался утром с Мельниковым. «Как он?» — сразу влез с вопросом Кирпонос. «Хорошо, поговорили, он мне своего сотрудника прикомандировал, грамотный, опытный, воевал, понимающий. Я, признаться, боялся, что будет безлюдька какой-нибудь». «Это кто такой?» «Да был у меня куратор, когда операцию готовили. Я, конечно, заглупил немного, но он ко мне как к мусору относился». «А из-за чего конфликт произошел?» — Странно, конечно, что он таким интересуется. Дело прошлое, да и не привело это ни к чему. Но я рассказал и про предложение свое, и про ответ его весьма обидный. — Эх, Петя, — протянул Кирпонос, — учить тебя надо еще. Ты мне скажи, сколько раз ты мою жену видел? — Вживую, ни разу, на фотографии разве что. — А дочерей? Ничего о них не знаю даже. — Ты пойми, это ведь не потому, что я их не люблю или видеть не хочу, просто... Все может случиться, понимаешь? И в случае чего, пусть лучше скажут, что про семью не вспоминал, даже и не виделся с ними. Дошло? Спасибо за науку, Михаил Петрович, не подумал даже в этом направлении. Так что этот, как его, безлюдька, да? Он тебе дельный совет дал. Семью и службу не путай никогда, от этого всем только лучше будет. Может, грубо, но по делу. Встретишь его — поблагодари. В приемную мы вышли вместе. Керпонос куда-то собрался в здании пойти. Он сказал что-то на ходу адъютанту Витя, а я замешкался, не пошел за ним, потому как увидел кое-что интересное. Сюрприз, однако, причем приятный во всех отношениях, потому как за столом начальником телефонов выседал мой старинный приятель Аркаша. В недрах стола поиски вел и не только на меня внимание не обратил, но и на командующего тоже. «Вы, товарищ лейтенант, немного ли о себе возомнили? Встаньте, когда к вам обращается старший по званию». «Завтра же в маршевую роту, на передовую. Молчать, кого спрашиваю!» На Напарник каркаш смотрел на это в полном недоумении. «Я здесь уже не в первый раз прохожу, и до этого на всякие фокусы, связанные с чинопочитанием, внимания обращал мало, а тут...» Но, когда Масюк показал трюк с перепрыгиванием стола, а потом последовали обнимашки перед дверью комфронта, удивление его достигло апогея. «Петька, здорово, чертяка! Вот эта встреча! Давай по кружечке чаю!» — Сейчас, минуточку. У меня шоколад есть, генеральской колбаски по шматочку отрежем, он и не заметит. — Витя, не в службу, сообрази ну, ты знаешь, — обратился он к напарнику. — Сто лет человека не видел, просто извини. — Так я у вас часто буду появляться, — порадовал я Масюка. — Назначен помощником по особым поручениям. — Вот так, отъедешь на неделю, вернешься, а без тебя уже и Берлин взяли, — возмутился Аркадий. — Пропустил самое интересное, как всегда. В приемную быстро вошел один из командармов, которых я видел перед совещанием. Ему и бегать не надо с таким тростом. Наверное, повыше меня чуть не на голову, а я по жизни, если не правофланговым был, то близко к этому. Никого нет? Доложите, я там планшет свой забыл. А здоровья в товарище генерале не особо много. Бледный, на лбу под крупными каплями, а Вышел он, скоро вернется, — сообщил Витя, — без него никак не можно. Ну, мне нельзя, так сам зайди, возле окна на спинке стула висит. Давай, времени нет совершенно, не стоит садиться. Чаек у вас? А налей мне, замотался совсем уже. Генерал выхлебал кружку кипятка, закусывая сушками, и вправду спешил видать, но поблагодарить не забыл. Встал, забрал свой планшет и ушел. — Это кто хоть был? — спросил я у Масюка. — Ты Кракосовский. Он перед войной, тихо, чтобы никто не слышал, рассказывал Аркадий. Сидел года два, но потом оправдали, в звании восстановили. А под Москвой ранили его тяжело, вот недель две как из госпиталя. Видишь, не до конца долечился еще, а на службу подался. Домой я пошел пешком. Тут идти, рассказывать больше. Пропуск у меня есть, пистолет тоже. А вечером после службы очень даже полезно ноги размять. Особенно, если целый день не физподготовкой занимался, а задницу своим весом давил и портил бумагу. Не знаю, сколько дерева на один листок идет, но сдается мне, что я сегодня сосновую рощу в расход пустил. Рука от самописки аж сводит, так что полчаса от силы тут шагать. Главное не по проезжей части, а то вот так задумаешься, чья-нибудь машина тебя по асфальту размажет. Светомаскировка ведь, Так к передвижению без уличного освещения я привычный. Патрули, однако, центр города шерстят знатно. Один на Арбате попался, второй, когда на Чайковского повернул. Хорошо, что пропуск у меня такой, что ни у кого даже намек на вопрос возникнуть не может. А потом уже меня никто не беспокоил. Небо ясное, облаков почти не было, и я под лунным светом тихонечку шел, обдумывая завтрашний день. Первое задание, как-никак, поехать под Вишеру, посмотреть на одно место, считая прогулочек на пару-тройку дней, пока туда, пока назад, на месте еще неведомо сколько. Ладно, с чего-то надо начинать. За этими думками я прошляпил свой поворот с Чайковского но возвращаться не стал, пошел к Малому Кунешковскому переулку. Там и крюк совсем маленький получится, пар десятков метров, не больше. — Слышь, дядя, закурить не найдется? — Откуда это хоть? — Мелкий пацанен, к лет десяти, наверное. Что он на улице в это время делает? Дома пора сидеть комендантский час же? — Не курю, — ответил я и попытался обойти застывшую передо мной мальчишку. — А ты не спеши! — мне в поясницу уперло что-то твердое. И руками не сильно, шинельку снимай, и котлы тоже. Вот это попал. Центр Москвы. На пороге дома, можно сказать, хамели бандюки. И что же мне теперь до него раздеваться? Сейчас, ребята, не надо делать глупости, я все понимаю. Одну секунду. Я вроде как от страха путался в пуговицах, а сам доставал свой ТТ. Одно только хреново. патронов в стволе не было, и мне надо было выиграть время, чтобы сделать первый выстрел. Что там у этого гаврика? Наган, скорее всего. Подошли еще двое в надвинутых шапках, воротники, пальто подняты. — Ну, извини, парень, тут уже деваться некуда. Я накрыл наган рукой сверху за барабан, большим пальцем перед курком, ударил ему в пах ногой. Пацан охнул, попытался выстрелить, но я продолжал удерживать барабан, вытаскивая ТТ. — На! Пистолет сам по себе оружие, особенно его рукоять. По лбу, наган в сторону, в кусты и бежать. — Стой, сука! Я дернулся вправо, влево, раздался первый выстрел. Мимо! Черт, как же скользко! Ладно, в эту игру можно играть вдвоем. Я передернул затвор, развернулся. Бам-бам! Выстрелы больно отдавались в ушах. Отвык. На фронте эта долбежка становится постоянным фоном, а вот в мирном городе... Не попал. Да и не стоило ожидать. Почти на бегу, без подготовки, в темноте. Фигуры порскнули в сторону, один присел на колено. Сейчас будет стрелять. Я укрылся за ближайшим деревом. Черт, как уже оно тоненькое, прям хоть живот втягивай. Разожрался на шоновских харчах, когда вся страна сидит на пайке. Бам-бам! Щепка больно впилась в щеку, потекла кровь. Так, восемь патронов, два я отстрелял, запасной обоймы нет. Вот такой я раздолбай. Бам-бам! Это же я ответил. Опять мимо. Да что за черт? Бандиты начали отходить и тоже так, грамотно. Один прикрывал другого. Дезертиры, что ли? Успели повоевать? Тонкое дерево было плохой защитой, я рухнул на землю. Выставил руку с пистолетом, уже в молоко пальнул несколько раз. Просто, чтобы обозначить себя и пугнуть дальше. Пусть сваливают, я не Вильгельм Тель, дуэлировать в темноте. Вдалеке раздался свисток милиционера. А вот и доблестные защитники порядка на улицах города. Я вытер снегом кровь со щеки сплюнул вязкую слюну. — Ну вот куда мне, Волхов, с передовой группы, шпион эти немецкие? Я ж сапер! Где родился, там и пригодился. Мим проскакал конный милиционер с наганом в руке. — Товарищ полковник? — Ого, глаза сты, разглядел шпалы. — Где они? — Дальше по улице побежали. — Осторожней, хорошо стреляют, гады. — Ну, скакал, молодой, борзый. К моему удивлению, не успел я тряхнуться и убрать пистолет в кобуру, как вернулись милиционеры. Трое постовых вели двух преступников со связанными за спиной руками. а Один, значит, смог убежать. — Эти? — ко мне подошел усатый лейтенант в шапке-ушанке с папиросой в зубах. — Пижон. Я пригляделся. Подростка узнал точно, второй был под сомнением, но его выдало знакомое пальто с поднятым воротником и шерстяной шарф. — Они. Лейтенант показал мне наган, финку. Даже скинуть не догадались. Ставьте их к стенке. Бандиты закричали, попытались дернуться, но их сбили с ног, стреножили ремнями, поставили на колени. — Товарищи, как же так? — пацаненок заплакал. — Без суда, незаконно, я не виноват. — Ты мне в пузо ноганом тыкал и предлагал котлы снять, — возразил я. — Пусть меня судят, сажают. — Все по суду и будет, — милиционер сплюнул, выбросил бычок. По указу Президиума Верховного Совета СССР об осадном положении. Сейчас дойду до круглосуточной аптеки, позвоню в военный трибунал, а вы тут ждите. Я, конечно, прифигел от скорости правосудия и его жестокости, но, с другой стороны, немцы недалеко от Москвы рассусоливают с преступниками некогда. стражи их, корми, одни расходы. Мне тоже ждать?» Лейтенант попросил показать удостоверение, записал мои данные, после чего козырнул. «Можете идти». — Товарищ полковник! — подросток лег на землю, принялся извиваться, пытаясь подползти ко мне. — Умоляю, простите, у меня мамка дома больная, сестренка маленькая. Вот кто его знает, он разжалобить хочет или на самом деле такой. Я вопросительно посмотрел на Усатого. От меня здесь ничего не зависит. — Разберемся, — покивал тот. — Если несовершеннолетний, отведем в комендатуру.